Вы вообще не будете разговаривать со мной. Меня просто попросили, чтобы я предупредила вас насчет консультации этого парня из Сан-Диего. Как это понимать? — спросил он внезапно охрипшим голосом. Кажется, он получил самый большой сюрприз в своей жизни. Глава 14. Издание ЦРУ. Блант поехал сразу к себе в офис, решив срочно связаться со своим руководством в Лондоне. Дважды срывался набор номера телефона из-за волнения, владевшего резидентом Ми-6 в Соединенных Штатах. Наконец он сумел успокоиться, правильно набрать номер и почти сразу услышать голос заместителя начальника секретной службы Холдера. — Это я, мистер Холдер, — быстро начал Блант. — Добрый день. — У нас уже вечер, Блант, — поправил его Холдер. — Да, конечно, добрый вечер, мистер Холдер. — Вы оказались правы. Они сумели понять, откуда мы получаем информацию. — Я так и думал, — тяжело произнес Холдер. — Они же не дураки. Я с самого начала был против предоставления любой информации нашим друзьям. Решение принимал не я, сэр. Довольно дерзко напомнил ему Блант. Это было согласованное решение руководства. Я вас не обвиняю, Блант. Но все равно следовало давать более дозированную информацию. Впрочем, наши друзья давно подозревали, что у нас есть свой источник информации, как и у них. Мы получили очень ценную информацию от них. На обоих аппаратах стояли специальные шифраторы, Только начинавшие применяться в 80-х годах и подслушать их разговор или подключиться к нему было практически невозможно. Но, тем не менее, оба собеседника старались говорить так, чтобы не сказать лишнего. — Что мне делать, сэр? — спросил Блант. — Ждать. Завтра днем к вам прилетит специалист из нашего управления, как раз по решению подобных проблем. «Внутренняя контрразведка», — понял Блант. «Мне его встречать?» — уточнил он. «Конечно, он прилетит рейсом 217 авиакомпании British Airways. Из Лондона они вылетают в 12.50 и прибывают в Вашингтон в 4 часа дня по вашему времени. Думаю, он сумеет существенно помочь вам. Всем!» в решении этой сложной проблемы. Его зовут Энтони Хэшлем. Он знает вас в лицо. До свидания, бланд До свидания, мистер Холдер. Он положил трубку. Интересно, подумал Питер. Почему этот мистер Хэшлем знает меня в лицо? Или мной тоже когда-то интересовалась внутренняя контрразведка? Он посмотрел на часы. Нужно будет завтра выехать пораньше, чтобы не попасть в обычную пробку на дороге. Хотя днем можно ехать куда спокойнее. Основной пик движения начинается позднее. Но от центра Вашингтона до аэропорта почти 26 миль. 26 миль около 42 километров. И ехать около часа. Нужно будет сесть за составление списка который наверняка попросит Хэшлем, — подумал Блант. Кто еще, кроме Бланта, мог догадаться или узнать об имеющем такое важное значение для английской разведки их основном источнике в КГБ? Нужно начать с самого шервуда Он руководит этим отделом ЦРУ против русских. И, видимо, давно все понял. Просто валял дурака что обычно и делает в общении со своими недалекими коллегами и почти всеми союзниками. Достаточно вспомнить его гнусный трюк с французами в прошлом году, когда он подставил французского агента польской разведки выйдя вместо него на польского разведчика здесь, в Америке. В его отделе координации действий занимается Смит и Фейерманн. Значит, еще двое, которые могут понимать происходящее. Потом этот всезнайка Эшби из аналитического отдела. Нужно отдать ему должное. Мозги у него хорошо смазаны. И, наконец, Томас Кевиноу из ФБР.